Но ведь если б не мы с вами, то есть я хочу сказать, если б не вы, Осман-паша непременно бы прорвался. Представляете, что бы тогда было? Представляю. Но после победы о таком обычно не думают. Нет, здесь пахнет политикой, уж поверьте опыту. В походном дворце было всего 6 комнат, поэтому функцию приёмной выполняло крыльцо, где уже топтались десятки генералов и старших офицеров, дожидавшихся приглашения предстать предвысочайшие очи вид у всех был глуповато радостный пахло ординами и повышениями на аварию ожидавшие уставились с понятным любопытством она надменно взглянула поверх голов на низкое зимнее солнце пусть поломают голову кто такая эта юная дама под вуалью и зачем явилась на аудиенцию ожидание затягивалось но было совсем не скучно а кто это там так долго генерал величественно спросила варя у высокого старика в касматых подушниках. "Соболев", со значительной миной сказал генерал. "Уж полчаса как вошёл". Он приосанился, тронул на груди новенький орден с чёрно-оранжевым бантом. "Простите сударь, не представился. Иван Степанович Гонецкий, командующий гренадерским корпусом". И выжидательно замолчал. "Варвара Андреевна Суворова", кивнула Варя. "Рада познакомиться".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 А сам старый дурак кинулся по родный китель надевать. Генерал конфузливо улыбнулся, и Варя решила, что он ужасно симпатичный. Вот турки и сняли дозоры без единого выстрела. Хорошо хоть мои молодцы гренадеры не подвели, продержались, пока Михаил Дмитрич в тыл османов не ударил. Куда делся маклафлин? спросил титулярный советник, глядя на Гонецкого в упор холодными голубыми глазами. Не видел, пожал плечами генерал. Не до того было. Так и началось, не приведи Господь. Бушебузуки до самого штаба добрались. Насилу я от них ноги унёс в своём парадном кителе. Дверь распахнулась, и на крыльцо вышел раскрасневшийся соболев. Глаза его горели каким-то особенным блеском. "С чем поздравить, Михаил Дмитриевич?" спросил кавказского вида генерал в черкеске с золочёными газырями. Все затаили дыхание, а соболев не торопился с ответом, держал эффектную паузу.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 с поэтом. Это про него. Питомец Смот, большого света друг, обычай в блестящий наблюдатель. Однако в 80 лет Питомец Смот скорее заставлял вспомнить другое стихотворение, включённое в гимназическую программу. Кому же из вас под старый день лицея торжествовать придётся одному, несчастный друг среди новых поколений? дакучный гость и лишний и чужой он вспомнит нас и дни соединений закрыв глаза дрожащей рукой рука у канцлера и впрям подрагивала он достал из кармана батистовый платочек и высморкался что отнюдь не помешало ему в едливейшим образом рассмотреть сначала Варю а потом и расто Петровичу причём на последнем взгляд легендарной личности застрял надолго Однако, заворожённая видом царскосельского лицеиста, Варя совсем забыла про главные из присутствующих лиц. Она смущённо обернулась к окну, немного подумала и сделала киксом, как в гимназии при входе в класс директрисы. Государь, в отличие от Корчакова, проявил к её особе больше интереса, чем к Фондорину. Знаменитые романовские глаза, пристальные, mesmerizing и заметно на выкоте,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 Не спеша закончил осмотр вареной фигуры, потом повернул голову к арасту Петровичу и негромко молвил по актёрски поставленным голосом: "Помню Азазель и соболив только что говорил. Он сел за письменный стол и кивнул Мизинову: "Приступай, а мы с Михаилом Александровичем послушаем. Мог бы предложить даме стул, хотя император не одобрил Варя окончательный бесповоротно разуверившись в монархическом принципе".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 Князь привычно растянул рот в лишённый малейших признаков веселья и улыбки, и Варя вспомнила, что у канцлера в прошлом году была какая-то личная трагедия. Кто-то там у него умер, не то сын, не то внук. Да уж не обдесуть Телавренти Аркадиевич, унылым голосом сказал канцлер. Испытываю сомнение. Слишком авантюрно получается даже и для господина Дизраэли. А герои подождут. Ожидание награды приятнейшее из времен препровождения. Так что излагайте, а мы послушаем. Мизинов молодцевато расправил плечи и вопреки ожиданиям обратился не к Вандорину, а к Варе. Господа Суворова, расскажите подробно про обе ваши встречи с корреспондентом газеты Daily Post Шеймусом Маклафлином во время третьего Плевненского штурма и накануне прорыва Османа Паши. Что ж, Варя рассказала. Оказалось, что и царь, и канцлер хорошо умеют слушать. Крычаков перебил только два раза.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 Если позволите, я от частного к общему. Итак, прежде всего должен повиниться. Всё время, пока армия осаждала Плевну, против нас действовал хитрый и жестокий враг, которого моя служба не сумела вовремя выявить. Именно из-за козни этого тщательно законспирированного врага мы потеряли столько времени и людей, а 30 ноября чуть и в общем не лишились плодов всех наших многомесячных усилий. При этих словах император осиял себя крестным знамением. Уберёг Господь Россию. После третьего штурма мы, а точнее я, ибо выводы были мои, совершили серьёзную ошибку. Сочли за главного турецкого агента жандармского подполковника Казанзаки и тем самым предоставили истинному виновнику полную свободу действий. Ныне не вызывает сомнений, что нам с самого начала вредил британский подданный Маклафлин. Это Несомненно, агент высшего класса, незаурядный актёр, готовящийся к своей миссии долго и обстоятельно. Как этот субъект вообще попал в действующую армию? недовольно спросил государь. У вас что? Давали корреспондентам визу без всякой проверки? Разумеется, проверка была и при тщательная, развёл руками шеф жандармов. На каждого иностранного журналиста запрашивали в редакциях список публикаций, согласовывали с нашими посольствами. «Каждый из корреспондентов человек известный, с именем враждебности к России не замечен, а уж Маклафлин особенно. Я же говорю, очень обстоятельный господин. Он сумел завязать дружеские отношения со многими русскими генералами и офицерами еще во время среднеазиатской кампании, а прошлогодние репортажи о турецких сверствах в Болгарии составили Маклафлину репутацию друга славян и искреннего приверженца России». Между тем всё это время он наверняка действовал по тайной инструкции своего правительства, которая, как известно, относится к нашей восточной политике с неприкрытой враждебностью. До поры до времени Маклафлин ограничивался чисто шпионской деятельностью. Он, конечно же, передавал в плевно сведения о нашей армии, для чего сполна воспользовался свободой, которая была промечею предоставлена иностранным журналистам. Да, многие из них имели Неконтролируемые нами контакты с сосождённым городом и это не вызывало у наших контрразведывательных органов никаких подозрений. Впредь сделаем соответствующие выводы. Тут опять моя вина, пока Мок Маклафлин действовал чужими руками. Ваше величество, конечно, помнит инцидент с румынским полковником Луканом, в книжке которого фигурировал загадочный Джей. Я опрометчиво решил, что речь идёт о жандармах Казанзаки. Вы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 Я уже докладывал вашему величество об антироссийских манёврах этого господина, которому турецкий интерес явно ближе нашего. Теперь восстановим события 30 августа. Генерал Соболев, действуя по собственной инициативе, прорвал турецкую оборону и вышел на южную окраину Плевны. Это и понятно, ведь предупреждённый своим агентом о плане нашего наступления, Осман стянул все силы в центр. Удар Соболева застал его в расплох. Но и наше командование вовремя об успехе не узнало, а Соболев имел недостаточно сил, чтобы двигаться дальше. Маклафлин с прочими журналистами и иностранными наблюдателями, среди которых за мечем мимоходом находился и полковник Велсли, случайно оказались в самой ключевой точке нашего фронта, между центром и левым флангом. Через 6 часов через турецкий заслон и прорывается Грав Зуров, а Дютан Соблева, проезжая мимо журналистов, которые ему хорошо знакомы, он кричит об успехе своего отряда. Что происходит дальше? Все корреспонденты бросаются в тыл, чтобы поскорее сообщить по телеграфу о том, что русская армия побеждает. Все, но только не Маклафлин. Суворов встречает его примерно полчаса спустя, одного, забрызганного грязью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 и не подумал усомниться в информации, переданной журналистам. — Надо благодарить решительность генерала-лейтенанта Соболева. — Да это и Раста Петровича надо благодарить, — не сдержавшись воскликнула Варя, смертельно обидевшаяся за Фондорина. — Стоит, молчит, за себя постоять не может. Что его сюда в качестве мебели привели? — Это Фондорин поскакал к Соболеву и убедил его атаковать, — император сказал.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 Зачем ему понадобилось извещать о своём намерении Сию дивицу? Палец скочнул со в сторону Вари. Но это же очевидно, Мизинов вытер вспотевший лоб. Расчёт был на то, что Суворову немедленно разнесёт такую сногсшибательную новость по всему лагерю сразу же дойдет до штаба, ликование, сумбур, дальнюю канонаду сочтут салютом. Возможно, даже на радость их первому донесению от атакованного Ганецкого не поверят, станут перепроверять. Мелкий штрих импровизации ловкого интригана. — Пожалуй, — согласился князь. — Но куда делся этот Маклафлин? — спросил царь. — Вот кого бы допросить, да очную ставку с Велсли устроить. — Ох, не отвертелся бы полковник.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 Овизались в схватку со всей Европой. Наши финансы подобного противостояния не выдержат. Сами знаете, во что нам стала эта компания. Царь поморщился, как от зубной боли, а Мизиннов сокрушённо покачал головой. Меня очень встревожила решительность и грубый здесь действия этого самого Маклафлина, продолжил Корчаков. Она свидетельствует о том, что в своём нежелании пускать нас к проливам Британия готова идти на любые, даже самые крайние меры. Не будем забывать, что их военные с кадра стоит в Босфоре, а тем временем в тыл нам целит милейшая Австрия, однажды уже ванзившая нож в спину вашему батюшке. По правде говоря, пока вы тут воевали с осман пошой, я всё больше про другую войну задумывался, про дипломатическую. Ведь мы проливаем кровь, тратим огромные средства и ресурсы, А в результате можем остаться ни с чем. Проклятая плевня съела драгоценное время и подмочила репутацию нашей армии. Вы уж, ваше величество, простите старика, что в такой день вороны каркаю. Бросьте, Михаил Александрович, вздохнул император. Мы не на параде. Не уж-то я не понимаю. До разъяснений, сделанных Лаврентием Аркадьевичем, я был настроен весьма пессимистически. Просивы меня час назад. Скажи-ка, старая леса, на что мы можем рассчитывать после Виктории? И я бы честно ответил: автономия Болгарии, да кусочек Кавказа. Вот максимум прибытка. Жалкая цена за десятки тысяч убитых и потраченные миллионы. А теперь? Чуть подался вперёд Александр. Канцлер выразительно посмотрел на Варю и Фандорина. Мизинов понял смысл взгляда и сказал: Ваше величество, я понимаю, куда клонит Михаил Александрович. Я пришёл к тому жему заключению и привёл с собой титулярного советника Фондорина не случайно. А вот госпожу Суворову мы, пожалуй, могли бы отпустить. Варя вспыхнула. Оказывается, ей здесь не доверяют. Какое унижение быть выставленной за дверь да ещё на самом интересном месте. Прошу прощения за дерзость. Впервые за всё время аудиенции размокнул устав Фондорин. Но это неразумно. Что именно? насупил рыжеватые брови император. Нельзя доверять сотруднику наполовину, ваше величество. Ввлечёт за собой ненужные обиды и вредит делу. Варвара Андреевна знает так много, что об остальном всё равно без труда догадается. Ты прав, признал царь. Говорите, князь. Мы должны воспользоваться этой историей, чтобы опозорить Британию перед всем миром. Диверсия, убийство, сговор с одной из воюющих сторон в нарушении нейтралитета это неслыханно. Честно говоря, я поражаюсь неосторожности графа Биконсфилда. А если бы мы сумели взять Маклафлина, и он дал показания, скандал, кошмар для Англии, разумеется. Ей пришлось бы выводить свою из кадру, оправдываться перед всей Европой и ещё долго заลิзовывать раны.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 Маклафлин сейчас или в Константинополе, или что, вернее, всего держит путь в Англию, поскольку его миссия выполнена. В Константинополе у нас целая сеть секретных агентур, и похитить мерзавца будет не так уж сложно. В Англии это сделают труднее, но при толковой организации я не желаю этого слышать, кричал Александр. Что за гадости ты говоришь? Сами же велели не мямлить, развёл руками генерал. Привести Маклафлина в мешке, конечно, не дурно бы.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 Английской публике проделки Маклафлина не понравятся, ибо в рамки пресловутой фейр-плей они никак не вписываются. Корчаков одобрил. А вот это дельно, чтоб связать Бекансфилду и Дерби руки, хватит и хорошего скандала в газетах. Всё время пока шло это обсуждение, Варя незаметно под четверть шажочка перемещалась поближе к Расту Петровичу, и вот наконец оказалась в непосредственной близости от титулярного советника. Кто это Дерби? Что потом спросил она? Министра иностранных дел. Почти не шевеля губами, прошелестел Фондорин. Мизиннов оглинулся на шептунов и грозно двинул бровями. Ваш Макклафлин, видно тёртый калач, без особых предрассудков и сентиментов продолжил канцлер свои рассуждения. Если разыскать его в Лондоне, то можно ещё до всякого скандала провести с ним конфиденциальную беседу, предъявить улики,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 Уж больно многое на карту поставлено. Пандорин, находчив, решителен, оригинального строя мысли, а главное, уже бывал в Лондоне с секретным, наисложнейшим заданием и блестяще справился. Знает язык, с Маклафленом знаком лично. Надо похитить, нельзя похитить, договориться. Не договориться поможет Шувал уорганизовать хороший скандал. Может свидетельствовать против Маклафлена и сам, как непосредственный очевидец, обладает не заурядным даром убеждения. А Жувалов кто? прошептала Варя. Наш посол, рассеянно ответил титулярный советник, думавший о чём-то своём и, кажется, не очень-то слушавший генерала. Как Фандорин, справишься? спросил император. Съездишь в Лондон. Съежу, Ваше Величество, сказал иррац Петрович. От чего же не съездить? Самодержец испытующе посмотрел на него, уловив недосказанность, но Фандорин Больше ничего не присовокупил. Ну что ж, Мезинов, действуй по двум направлениям, подтожил Александр. Ищи и в Константинополе, и в Лондоне. Время не только не теряй, мало его осталось. Когда вышли в Дютанскую, Варис спросил генерала: "А если Маклафлин вообще не отыщется?" "Уж поверьте моему чутью, милый", вздохнул генерал. "С этим джентльменом мы ещё непременно встретимся".